Глава 44. Хозяин океана Ковен, комната алории. Часы давно пробили полночь, но сон не шел. Я стояла у окна, окутаясь в теплую шаль, и наблюдала за грозой. Магические штормы ервана пугали до дрожи, но и завораживали своей первозданной неукротимой мощью. Рокот волны, раскаты грома напоминали рев древнего чудовища. Слушаясь в их рычание, я невольно вспомнила легенду о первом драконе. Ведьмы поклонялись ему как прародителю всех драконов и называли хозяином океана, принося щедрые дары и прося о защите. Когда-то я читала, что каждый приезжий во время грозы должен бросить в океан украшения, чтобы умилостивить стихию и заручиться поддержкой хозяина. В подобное я никогда не верила, но сейчас, глядя на бурлящий и закипающий от магии океан, И алых, мол молний хотелось скинуть с балкона всю шкатулку, лишь бы Ервана приняла меня. Кольцо с Ильезами неожиданно потеплело, соглашаясь с моими намерениями. Так это правда? Опешила, мысленно обратившись к духу хранителю. Мне действительно нужно это сделать. Артефакт снова потеплел. После битвы с охотником он впервые говорил со мной, и на этот раз я отчетливо уловила нотки осуждения. Ему не понравился мой тон и легкомысленное отношение к легенде. «Прости», — примирительно отозвалась. «Я практически ничего не знаю о сапфировом крае. Думала, это очередные глупые домыслы». Колечко стало холодным, но в этот миг на оконном стекле инеем растеклась иллюзия. Жуткая гроза, ломающая вековые деревья и хрупкая девушка в взорванном свадебном платье, замершая на краю обрыва. Вокруг бушевал шторм, но саму ведьму стихия не тревожила и обходила стороной. Белые, как снег, волосы незнакомки струились по плечам шелковым полотном. На лице восковой маской застыла обречённая гримаса, а в руках маятником покачивался рубиновый кулон. Его я узнала сразу. Кровь Творца — легендарный амулет, позволяющий управлять тварями пустоши и дарующий обладателю абсолютную защиту от её мёртвого фона, Кольцо с духом потеплело, подтверждая догадки. А через миг незнакомка с размаху швырнула бесценный артефакт в воду. Океан вспыхнул, и сквозь пену волн проступила морда огромного дракона. Пресветлая. Охнула не в силах отвести взгляды от пронзительно-янтарных глаз и алой чешуи, словно вобравшие в себя пламя заката. Белоснежные клыки чудовища были огромными, как сторожевые башни. Каждая чешуйка размером с рыцарский щит а вырывающийся из ноздрей пар растекался над океаном густым туманом. «Это хозяин сапфирового края?» Просипела, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Вайши вновь просигналил «да». Едва странное видение развеялось, я на ураганной скорости рванула к шкатулке с украшениями. Желание отдать дракону все сокровища взыграло с новой силой, но тут же пришло и осознание, что ему столько не нужно. Стоимость и количество украшений не имеет значения. Хозяин не примет пустой дар. Теперь легенда о защите сапфирового края начинала проясняться. Кем бы ни была та девушка в свадебном платье, она преподнесла первому дракону ценнейший подарок из всех возможных. Если на дне океана и вправду хранится кровь Творца, неудивительно, что сюда не может просочиться ни одна тварь пустоши. Это была гора обреченных, верно? Спросила у Вайши, доставая из сумки шкатулку с украшениями. Колечко вновь потеплело, а я продолжила. «И это ведьма. Это была Лотта?» Догадка пришла внезапно. Кровь Творца всегда принадлежала императорской семье, и вынести артефакт из сокровищницы могла только Лотта, а белые волосы. На официальных портретах основательницу Ковина изображали рыжеволосой, поэтому я не сразу узнала ее. Но, возможно, внешность изменила штормовая магия, «Да», — просигналил дух. Связь с хранителем потихоньку налаживалась, он с удовольствием отвечал на мои вопросы и не пытался шустро слинять, как раньше. «Возможно, скоро удастся уговорить Вайши показаться мне». На этот раз дух отреагировал вяло, но все же серебряный ободок потеплел. Хороший знак. «Спасибо», — с чувством прошептала, высыпав украшение на кровать. Я захватила с собой не слишком много, но каждое изделие было для меня особенным. Только бросать в пучину бабушки на ожерелье или подарки родителей казалось неправильным. А я за всю жизнь купила лишь золотые обручальные кольца с гравировкой в виде феникса. Это была покупка с первой зарплаты целителя. Хотела сделать нам с Браном символичный подарок. Воспоминания нахлынули штормовой волной, а руки сами потянулись к небольшому мешочку из черного бархата. Балтимер не оценил подарок. Сказал, что аристократы не носят настолько простенькие украшения и пообещал заказать другие. С такой же гравировкой, но у лучшего ювелира столицы. Разумеется, он так ничего и не заказал. Позже купил кольца на свой вкус, а мой подарок забросил. Зато я сохранила свое колечко и носила на цепочке, как оберег. Для меня оно было любимым и особенным. «Да», — прошептала, едва кольцо упало на ладонь. Я подарю хозяину тебя. Мой талисман на удачу. Единственное украшение, купленное самостоятельно, а не полученное по наследству или в подарок. Больше того, это последняя ниточка, пусть и косвенно связывающая меня с браном. Я давно не думала об этом кольце как об обручальном, но сейчас расставаться с ним было очень грустно. Именно Флер тоски и нежных чувств придавал дару особенную ценность. Я бросала в воду надоевшую безделушку. А отдавала знаковую и дорогую вещь, впитавшую часть моего прошлого. На этот раз амулет Свайши промолчал. Дух дал подсказку, но контролировать каждый шаг не собирался. За окном вновь раздались ракочущие удары молнии, изжав колечко в ладошке. Я решительным шагом направилась к балкону. Здание ковина располагалось над обрывом, и внизу оскалы бились штормовые волны. Молитвы первому дракону я не знала, но от чистого сердца попросила принять нас с Мари под защиту и позволить остаться в сапфировом крае. А затем с размаху бросила колечко в воду. Секунда. Две. Ничего не происходило. Шторм не прекращался, хозяин не вынырнул на мой зов, как в пугающем видении Вайши. Только порывистый холодный ветер едва не сорвал с плеч теплую шаль и в скалу неподалеку ударила молния. Вздрогнув, я поблагодарила первого дракона за то, что пустил нас в свою обитель и уже собралась юркнуть обратно в комнату, как вдруг на стекле возникло новое видение. На роскошном ковре лежал мужчина в просторных домашних брюках и шелковой рубахе. Лица я не видела только крепкую спину и слипшиеся от пота светлые волосы. Незнакомцы била дрожь как при лихорадке. А рядом валялось несколько свитков и перевернутый серебряный кубок. От него по полу растекалась кроваво красная лужица. Яд в вине. Нахмурилась неотрывно, наблюдая за мужчиной. Колечко промолчало, и на всякий случай я уточнила. «Видение твоя работа?» Ободок стал холодным, как лед. Значит, нет. Но не хозяин же его послал. «Да». Ответ духа заставил вздрогнуть и внимательнее рассмотреть мага. Меня не покидало смутное чувство, что я где-то видела его. Взгляд то и дело соскальзывал на черную шелковую рубаху, расшитую золотой нитью. Такой фасон носили только в Ирселии. В скалу ударила еще одна молния. На этот раз стихия прошла совсем близко, и ее отблески залили все вокруг пугающим малым маревом. Нужно было уходить с балкона, вернуться в комнату, выпить горячего чаю. Но на стекле вновь проступила иллюзия. И Я замерла соляным столбом, с трудом сдерживая крик. На ковре лежал бран. Маркиза выкручивала от судорог и сумасшедшие боли. Он метался из стороны в сторону и выгибался дугой, на пару секунд застывая в напряженных, неестественных позах. Я сквозь морок чувствовала его агонию и страдания. Но самое жуткое было в другом. По его коже стремительно растекались чернильные нити, похожие на те, что я видела на теле Марианны. А руки на глазах превращались в чудовищные лапы. Сморщенная серо зеленая кожа, крючковатые пальцы с огромными и острыми, как ножи, когтями. Бран с легкостью вспарывал ими ковер и судорожно тянулся к кубку с остатками напитка и... какому-то украшению? Сощурилась, пытаясь рассмотреть предмет. Но он лежал слишком далеко, и на него падала тень от кресла. Удалось опознать лишь золотую цепочку и блеск фиолетовых камней. Но, учитывая столичную моду, это могло быть что угодно, от женского браслета до вычурной броши с подвеской. А камни могли быть хамелеонами, блековать или просто светиться из-за магии. «Это пророчество?» — мысленно спросила у Вайши, но дух не ответил. «Это происходит сейчас?» Снова тишина. «Похоже, хранитель и сам не знал, что именно мне показывает хозяин океана». Бранд тем временем дополз до украшения и сгреб его в кулак, прижимая к груди. Секунда, две. Маркиз замер, часто дыша, словно загнанный зверь. А затем одним движением чудовищный хлаб разорвал рубаху и прижал амулет к голой коже, покрытый густой сетью белесых шрамов и пульсирующей чернильной паутиной. Но среди этого кошмара явственно выделялась замысловатая алая печать, похожая на арабское клеймо. Дзинь. Сумасшедший порыв ветра едва не сорвал с петель балконную дверь. Она с грохотом и болезненным звоном распахнулась, ударившись о стену. Стекло, к счастью, уцелело. Но когда я влетела в комнату, пугающее видение пропало без следа.